Глава шестая Данила открыл глаза Живой? Вроде бы Доносятся голоса, рядом кто-то дышит Вспомнилась лебедка, искажение в виде пасти, которая собиралась его проглотить Астрахан невольно зажмурился, вспомнил тягучий первобытный страх перед неизвестным и устыдился Он жив и даже вроде бы невредим Или нет? Данила дернулся и понял, что руки ему скрутили за спиной какой-то пластмассовой хренью Вроде одноразовых наручников, только покрепче Что было в ангаре? Темные, ненасытные. Зачем его и момент оттащили в искажения, подвешенными на лебедке? Затянутые пластиковые браслеты расстегнуть невозможно, их нужно разрезать специальными кусачками, а кровообращение в руках они нарушают даже лучше, чем классические железные наручники. Единственное достоинство пластиковых стяжек – их можно порвать. Надо просто отвести руки как можно дальше от тела и со всей дури ударить по собственной пояснице. От резкого усилия стяжки могут лопнуть». Именно это и попытался проделать Данила, перевернувшись на живот и несколько раз хлопнув руками по спине. Чёрта с два! Ничего, кроме усиливающейся боли в запястьях, это не дало. То ли руки ослабли, то ли наручники нынче стали делать из более прочного пластика. Как-никак, сколько лет прошло с тех пор, как в школе ГРУ курсант Астрахан проходил тренинг «Плен» и «Побег». все всё-таки что же вчера было?» Пришибленный случившимся Данила только сейчас сообразил, что был же еще Момент. То ли человек, то ли хамелеон. Нужно посмотреть, что с ним. Геша позвал он. — Момент? Ты тут, бро? Никто не ответил. — Где Момент? Данила огляделся. Вот его лохматая голова. Вроде бы дышит. Вырубился бедолага. — Ладно, обойдемся своими силами, а потом его расспросим. — Не думать о нем, Данила Астрахан. Это пока мешает делу. Для начала следовало перетащить руки через задницу и ноги наперед. Люди погибче делают это без труда, но для Данилы с его-то шириной плеч и накачанными бицепсами задачка была не из простых. Он чуть плечо себе не вывихнул, извиваясь всем телом, но все-таки справился и, поднеся связанные руки к лицу, попытался разглядеть в потьмах, чем же его связали. «Ах вы гады! Две пары стяжек!» Дешево и сердито. Неудивительно, что не удалось их порвать. Данила попробовал стяжки на зуб. Бесполезно. Еще пару раз попытался хлопнуть руками по собственному телу. Теперь уже по животу, но наручники держались прочно. Раздобыть бы что-нибудь острое, но ничего, похоже, не обнаружилось. Зато были шнурки. Не зря... Ой, не зря нормальные менты всегда отбирают ремень и шнурки... А вот среди вольных, видать, ментов не было. Шнурки Данили оставили. Данила расшнуровал левый ботинок, вытащил шнурок полметра прочного нейлона, перекинул между запястьей через стяжки, связал концы шнурка, сделав кольцо, и всунул туда носок правого ботинка. Выпрямил ногу, натянув шнурок до предела. Получившаяся конструкция напоминала иллюстрацию школьного учебника, как первобытные люди добывали огонь. Данила выдохнул, процедура предстояла болезненная и начал двигать руками вверх-вниз, заставив нейлоновый шнурок тереться о пластиковой стяжки. Буквально сразу кисти рук онемели, а запястье начало обжигать. На то, чтобы расплавить и разорвать первую пару наручников, ушло минут пять, на вторую меньше, что-то около двух. Еще минуты три Данила валялся на спине беззвучно матерясь и шипя от боли, ожидая, пока восстановится кровообращение в руках. — Еще минута зашнуровать ботинок. Как там момент? Не очухался ли? Он присел возле друга на корточки, прислушался. Дышит ровно не неглубоко, как спящий. — Гена! — шепотом позвал Данила и потряс проводника за плечо. — Вставай, хватит валяться, уходить надо. Момент не реагировал. Пришлось взять его за мочку уха, откинув пыльные дреды, и как следует крутануть. Реакции ноль. Тогда Астрахан перетащил бесчувственное тело к световому пятну в центре ямы, оттянул века. Зрачок был во всю радужку и на свет не реагировал. Из уголка рта тянулась засохшая струйка слюны. Глубокий обморок. Почему же искажение не тронуло его и подействовало на момент? Данила скрипнул зубами. Еще, гады, вы мне за Генку ответите. Он оставил момента в покое, уложив его на бок, чтобы не проглотил случайный язык и огляделся. Он практически на свободе, осталось выбраться из ямы. Глубина ямы — 4 метра. Стены земляные при попытке вбить в них кулак или носок ботинка начинают осыпаться. Сверху сколоченные из бревен решеткой гора веток. Без лестницы или веревки никак. В принципе, можно попытаться вылезти наверх, цепляясь за корни торчащие стен. Корни, правда, тонкие и гнилые, но рискнуть стоит. А вот что делать с решеткой? Снизу ее не поднимешь. спровоцировать часовых, чтобы откинули решетку и спустили лестницу? Как же держи карман шире? Это тебе не туповатые сектанты, Андрони. Вольные такой ошибки не совершат. На всякий случай Данила обшарил карманы момента. Пусто только сломанная зажигалка и раскрошенный косяк. Пыхнуть бы. Да, именно это сказал бы в такой ситуации Генка. Фраза прозвучала в голове Данилы так ясно, что он вздрогнул. Уж не очнулся ли следопыт? Нет, лежит неподвижно. Это вообще обморок или кома? Может, момент уже стал растением? Что ж все-таки с нами произошло в той аномалии? Ни черта не понимаю. Ладно, потом по покумекаем, выбираться надо. Данила с тоской поглядел вверх на тяжелую решетку, и словно в ответ на его взгляд небо над решеткой озарилось ярко-белым сполохом, как будто посреди сумерек вспыхнуло солнце. Кто-то запустил осветительную ракету, не ту сигнальную, что можно выстрелить из ракетницы. Взлетит, вспыхнет и медленно падает вниз. Нет, над лагерем вольных повесили люстру, ее запускают из ПЗРК, горит она не хуже солнца, а вниз опускается на парашюте. И тут же застрочил пулемет. Следом раздались выкрики, как взволнованно суетливые, так и деловитые. Лагерь вольно кто-то штурмовал. И не надо было иметь семь пядей во лбу, бро, чтобы догадаться, кто герб. Значит, мародер набежал таки на отряд, который якобы вез добычу, и теперь герб собрался мстить. Где-то вдалеке громыхнул взрыв, и тут же еще один, и еще. Отлично! Пусть отвлекутся от картографа, а уж мы с моментом... По лагерю работали либо из минометов, либо из пламени, автоматического гранатомета. Даниле самому в свое время довелось пострелять из АГС пламя, и он ясно представлял себе, на что эта шайтан-машина способна. «Сейчас они закончат артподготовку и пойдут на штурм, сообразил он. «И тогда нам с моментом крышка. Никто пленников из Зиндана вытаскивать не будет. Максимум, на что можно рассчитывать, швырнут гранату в яму, чтобы не мучились. А то и вовсе бросят подыхать с голоду». Взрывы приближались. Один из снарядов едва не угодил прямо в яму. Громыхнуло совсем рядом. На голову Астрахана посыпалась земля. Когда же он поднял взгляд, то не поверил своему везению. Разорвавшаяся рядом с ямой граната взрывной волной сдвинула и слегка раскурочила решетку. В углу образовался просвет, из которого торчали треснувшие бревна. Данила поглядел на тело момента. Того даже взрыв не разбудил. Но «Ну, не бросать же друга здесь, в таком состоянии. Вздохнув, Астрахан надавил на болевые точки. Момент замычал, открыл глаза и пустил слюну. На боевого товарища он смотрел стеклянными глазами идиота. «Валить надо! Давай за мной!» Момент зевнул и улегся на пол. «Что это с ним? Черт! Как же его вытащить?» До него толкнул Генку берцем, тот замычал, но не проснулся. Совсем чувака прибило. «Ладно, сначала выбраться, потом вытащить момента хоть на аркане». Астрахан разбежался и прыгнул на стену ямы. Оттолкнулся от нее ногой, как паркурист перескочил на другую, вцепился в трухлявый корень. Тот сразу заскользил под рукой, отрываясь от стены. Подтянулся и каким-то чудом, отталкиваясь от осыпающейся земли, вцепился в разломанную решетку. Остальное было делом техники и физической силы. Выползать пришлось, как ящерица. Данила весь с головы до ног перемазался жирной грязью, но зато очутился на свободе. Но был ли в этом смысл? Вокруг разворачивалась самая настоящая война — взрывы, стрельба, крики. Откинув решетку, он глянул в темноту, где остался момент — Нужна веревка, чтобы обвязать генку и вытянуть наверх. Пригнувшись, Данила потрусил к ближайшей палатке, надеясь раздобыть там необходимое. На ходу он думал, что действует странно и рационально. Правильнее было вернуться за моментом после освобождения картографа как замене значимым. Но Данила почему-то не мог так поступить. Это противоречило его принципам. В палатке, иссеченной осколками... «Обнаружилось три трупа и рюкзак со снарягой, в том числе веревками». Взяв пару мотков, Данила пополз к яме, по дороге обогнув мертвого часового. Закрепив веревку за решетку, он спустился в яму, ударил Момента по ребрам ботинкам. Тот замычал и вскочил. Его глаза полыхали злостью, он пыхтел и издавал нечленораздельные звуки. «Валить надо!» — повторил Данила и протянул веревку Моменту. Но тот его не понял. Похоже, Генка уже вообще ничего не понимал. Данила надеялся, что это временно, и за друга стоит побороться. Значит, надо его вырубить, связать и тащить неподъемную тушу наверх. Ребром ладони он рубанул момента по шее, тот булькнул и повалился на пол. Поглядывая наверх, Данила принялся торопливо обвязывать его. Закончив, подергал веревку, проверяя на прочность, и полез наверх, где, распластавшись, принялся тянуть. Ну и туша! — Облившись потом, Данила так и вытащил его с трудом, откатил от ямы и взвалил на спину. Вольные, не особо испугавшиеся люстры и артобстрела, деловито готовились отражать штурм. Лагерь их при всей своей схожести с коммунной Хипи оказался недурно укреплен. Из тайных схронов на свет божий появились ящики с оружием и боеприпасами. Под маскировочной сеткой были открыты головные огневые позиции. Насколько смог сообразить в суете Данила, оборона лагеря состояла из двух эшелонов. Внешний периметр имел два или три слабых места, прорвав которые, нападавшие неминуемо угодят в узкие лощины, ведущие к центру лагеря. А вот эти лощины простреливались кинжальным перекрестным огнем из пулеметных гнезд. Принцип средневекового «барбакана». Ворваться-то вы ворветесь, но далеко ли сможете убежать по узкому коридору, со стен которого на вас льется смола. Мародер оказался совсем непрост, и бойцы его свое дело знали. Обычно как бывает? Как начинается пальба в солдате, даже матерым и опытным, просыпается дремучий, но очень сильный практически непреодолимый инстинкт самосохранения. Врубается, так сказать, режим, каждый сам за себя, а вольные действовали слаженно, одной командой. Чувствовалось, что оборону лагеря они отрабатывали на тренировках. Кто-то расчехлял пулеметы, заправлял ленты, готовил сменные стволы. Один из вольных пер на себе огнемет с запасными баллонами. и Данилы с моментом пробежала несколько медиков с полевыми аптечками. Неторопливо, будто и не было никаких взрывов, занимали свои позиции снайперы. Гербовцев ждала теплая встреча. Был в этой ситуации один плюс. Никому из вольных не было дела до Данилы, значит, можно легко прокрасться к картографу и много-много минусов. Например, гранаты гербовцев. Чтобы не угробить момента, Данила сбросил его на землю и теперь волок за руки. При вероятной опасности падал на него. Сейчас разбудить бы приятеля, чтоб тыл прикрывал, но вдруг он все еще в неадеквате. Ресницы момента задрожали, он открыл глаза и пару секунд непонимающе таращился на Данилу. «Ты как?» — спросил Астрахан. Ему показалось, что момент снова может мыслить. Выстрелило ружье, и момент, сбросив себя Данилу, ломанулся в сторону. Граната взорвалась прямо у него под ногами. Мир замедлился. Данила бросился к другу, надеясь, что он ранен несмертельно. Совершенно иррациональный порыв. Момент погиб. Он погиб как личность, превратился в идиота, и смерть физическая для него избавление. Но Данила не слышал голос разума. Он потянулся, чтобы проверить пульс на сонной артерии Момента, и рука угодила в липкое, горячее. Пульса не было. Момент умер во второй раз и мелко трясся в агонии. Рядом шлепнулась вторая граната. Данила тоже упал и вовремя. Грохнул взрыв, немного оглушив его. Момент. И картограф. Первый погиб, но второй жив где-то рядом. Во что бы то ни стало, надо заполучить его, иначе получается, что момент погиб зря. По лагерю начали работать еще и пулеметчики. Выстрелов в общем гамме слышно не было, но пули на излете стали часто-часто падать в грязь. Полыхало несколько палаток после прямого попадания гранаты. У Данилы не было ни оружия, ни напарника, чтобы прикрывал спину. Минимальные шансы выбраться из этой передряги живым — Чтобы увеличить их, прежде всего надо было обзавестись стволом. Он подполз к ближайшей огневой точке. Там как раз раскладывал запасные обоймы снайпер. огляделся, прыгнул вольному на спину и схватил его за горло, сжимая локтевым сгибом сонной артерии. Снайпер попытался было сопротивляться, но Данила обхватил его ногами за талию и прогнулся в спине назад. Снайпер захрипел и обмяк. Данила досчитал до пяти, ослабил захват, отпихнул бесчувственное тело и провел быструю инвентаризацию трофеев. Больше всего его интересовал пистолет, как оружие ближнего боя. Снайпер был вооружен стареньким Смит и Вессеном, модели Military and Police. Данила мысленно одобрил выбор, проверив магазин и наличие патронов в стволе, после чего сунул пистолет за пояс. Гранат необычных, не светошумовых у снайпера, к сожалению, не оказалось Зато нашлись три дымовые шашки Полезное дело для маскировки позиции Винтовку Астрахан поначалу брать не хотел Длинная она, попробуй побегай С таким веслом, ты и тяжелая одна только оптика весит, ого-го Но присмотревшись к модели, изменил решение Орсис Т-5000 под патрон 338. Лапуа Магнум Гарантированное поражение живой силы противника на дистанции до километра. А если руки растут из правильного места, а голова дружит с физикой и математикой, то и до полутора. Представлять такую прелесть Даниле не позволило врожденная хозяйственность в военника. Бы, Закинув ворсис на плечо, он поспешил на поиски картографа. Теперь штурм был ему только на руку. Во время пожара или стихийного бедствия люди инстинктивно хватают самое дорогое. Если мародер дорожил картографом, а судя по всему, так оно и было, уличная гвардия сейчас ломанется эвакуировать драгоценного пленника. Лагерь вольных, при всей кажущейся беззащитности и беззаботности, наверняка имел секретные тропинки для отхода мародера и его приближенных. Оставалось только их вычислить. А для этого надо было занять высоту. Данила, пригибаясь, устремился к ближайшему холму, откуда вольники вели огонь по герловцам. Эти вольники были явно из массовки, бестолковые, вооруженные, чем попало, да и стреляли скорее для создания шумового эффекта, чем, надеясь, кого-нибудь поразить. Все-таки мародер, гнида такая, толково придумал. Небольшой элитный отряд, хорошо подготовленный и вооруженный, и масса пушечного мяса, которое не жалко пустить в расход». Данила вбежал на пригорок и сходу, не избавляя шага, трижды выстрелил из пистолета. Дважды попал, и два вольника, один бомжеватого вида старикан, другой, качок с бритым затылком, упали замертво. По третьему костлявому пацану с тонкой цыплячьей шеей Данила промазал сам до конца, не уверенный случайно или нарочно. Но пацану хватило и пули, прожужжавшей над головой. Точно взвыв, он бросил свой старенький СКС и убежал. Высота была взята за полторы секунды боя и столкновения. Неплохо, капитан Страхан, теперь залечу осмотреться. Оптика на Орсисе была потрясающая. Даже тепловизор имелся, не говоря уже о дальномере. Итак, что у нас есть? Слева и справа с дистанции 200-250 метров по лагерю ведется огонь из минометов и АГС. Огонь перекрестный, угол между директрисами где-то 90 градусов. Градусов на двадцать левее АГС идет ожесточенная перестрелка егерей с вольниками. Трассеры то и дело рассекают ночное небо, указывая корректировщикам огня, куда стрелять. Еще одна точка прорыва непосредственно на пересечении директриз в самом пекле, где рвутся гранаты и мины. Точка явно ложная, и геря туда не сунутся, а вот вольников выманили прямо в мясорубку. На экране тепловизора лощина между двух холмов светилась равномерно белым цветом. На Напалм там что ли горит? «Это по периметру. А что внутри лагеря? Горят палатки, это понятно. Бегает пушечное мясо, ну и черт с ним. Раздают боеприпасы со склада. Отлично. Где-то рядом со складом должен быть дон-жон-замка, крепость внутри крепости, святая святых, убежище для начальства». «Опаньки, а это что? Машина? Ну да, точно. Старовенный Урал». Кузов, обшит железом, как вагон бронепоезда, выезжает из-под танта, где и стоял все время. Следом разбитый ГАЗ-66 и навехонький УАЗ-Патриот. — Да у мародера тут целый автопарк! — Данила присвистнул от удивления. — Запаслив ты, мародер, не зря тебя так прозвали. — И куда же эта автоколонна направляется? Ага... — Понял. Мимо полыхающей лощины через вон ту здоровенную лужу на прорыв. И место для прорыва выбрали правильное. Аккурат между огневыми точками гербовцев. Те не будут стрелять из страха попасть друг в друга. Смело и отчаянно. Прорыв через пекло. Значит, мародер лагерь сдал. — Одного вы не учили, господа хорошие, для Орсиса. Данила сверился с дальномером. — Пятьсот метров вообще не дистанция. Значит, будем грабить... Караваны. Лечь поудобнее, раскинуть ноги, упереть приклад в плечо так, чтобы линия ствола продолжилась от плеча и до правой пятки, щеку на приклад. Пистолетную рукоятку не обхватывать, а придерживать нежно пальчиками, чтобы не сбить прицел. Теперь прицел, поправка на ветер, упреждение. Левое переднее колесо Урала. Выстрел. Левое заднее. Еще один. Чтобы не врезаться в затормозивший Урал, ГАЗ-66 резко сдал в сторону. Его задислой развернуло капотом к Даниле. По колесу уже хрен попадешь. Ладно, целимся в радиатор. Лапуа, конечно, не барет 50, но с такой целью справится. Передернуть затвор, послать вторую пулю туда же. Ага, задымился. Стороны водителя газона, вспышка, отстреливается дурачок. Поднять прицел повыше, плавно выбрать спуск. Лобовое стекло, в паутине трещин, внутри наверняка кровавая каша. Теперь УАЗик. Пассажиры высыпались из него, как горох, и тут же залегли. Залегли грамотно за двигателем и колесными дисками. Единственным, что не пробьет пуля лапуа, ответный огонь пока не открывают, выжидают, суки. Показалось, или у одного из пассажиров связаны руки? Если так, то это наверняка картограф. В этот момент между Данилой и расстрелянной автоколонной легла очередь из АГС, вздыбив фонтаны земли и грязи. Когда дыб расселся, а в ушах перестало звенеть, Данила прильнул к прицелу и увидел, как трое вольников короткими перебежками приближаются к его позиции, пытаясь заходить с разных сторон. У одного в руках был АКС-74У, он же Ксюха, бесполезный на таком расстоянии, а вот двое других с винторезом и СВД представляли некоторую опасность. Боец АКС-74У будет отвлекать, а когда подойдет поближе, то и подавлять огнем, а двое снайперов снимут Данилу, как только тот высунется. Все-таки снайпер — работа не для одиночки, всегда нужен напарник. «Ладно, черт с вами, поиграем в дуэль, но не честную». Данила размахнулся широко, с душой, и бросил дымовую шашку. Потом еще одну, чтоб первой не скучно было. Под ножи холма, на котором он лежал, заволокло густой белой пеленой. Вот так. Этого мы и добивались. Теперь противники не видели его, а он их. До поры, разумеется. Зато в тепловизор вся троица была как на ладони. Ярко-белые силуэты на сером фоне. Первым Данила убрал того, что с СВД... А — Получай-ка, голубчик! — вторым владельца винтореза. Автоматчик успел залечь, трусливый гад. Тем временем от Уазика уходила группа людей, ощутились стволами во все стороны, как стадо ежей иглами. — Ага, мародер решил уходить, хоть пешком, но вместе с картографом. — Вот мы тебе не позволим, чувак. Бойцы мародера двигались так скучно, что Данила не различал, тем более через дым отдельных целей. — Придется догонять! — Астрахан с жалостью отбросил винтовку, прощай, девочка, ты свою функцию выполнила, подобрал трофейный УЗИ, и где они только раздобыли такую экзотическую хреновину, то еще и с деревянным прикладом, антиквариат-то какой, и пополз вперед. Где-то впереди внизу лежал автоматчик в обнимку с АКСМ-4У, и его надо было переиграть в прятки, причем быстро, пока мародер не улепетнул. Там было что-то вроде лабиринта, неглубокая траншея, непонятного назначения гора, автомобильных покрышек, покосившаяся палатка, пустые бочки из поцеляры тлеющие кострища и мини-блиндаж, просевший от взрыва гранаты. И все это было затянуто густым белым дымом. И где-то там прятался автоматчик. Бежать на обум слишком рискованно, играть в прятки нет времени. Данила пошел на компромисс. Выпустив длинную очередь из УЗИ, он бросился было, громыхая пустыми бочками, в сторону блиндажа, но тут же залег, перекатился в траншею и пополз. Уловка удалась. Автоматчик полз ему наперерез, планируя встретить врага между блиндажом и палаткой. Данила срезал его короткой очередью, выбросил пустой УЗИ, подхватил короткий калаш и побежал за мародером. Рядом рвались гранаты и свистели пули, то и дело приходилось кувыркаться и перекатываться. Пару раз взрывы прогремели так близко, что Данилу слегка контузило, но это ничего, это дело привычное. За всей этой суматохой он и сам не заметил, как нагнал мародера, чуть было не налетел на его отряд, который держал круговой оборону вокруг босса и связанного пленника. Хорошо хоть Данила успел залечь, нырнув в густые заросли шиповника. Нырять в шиповник удовольствие сомнительное, но когда выбор стоит между царапинами и пулевыми ранениями, долго думать не приходится. Телохранители мародера вели ожесточенную перестрелку за деревьями на самой границе леса. Им кто-то отвечал аккуратными, почти хирургическими выстрелами, явно опасаясь задеть картографа. Тот, если это был он, хотя кто ж еще? Лежал ничком на земле со связанными руками, придавленный тушей Саныча, и не шевелился. Саныч поставил на спину картографа колено и коротко постреливал в сторону леса. Экон с ним неуважительно, прям охотник и трофей. Данила, оказавшийся в тылу группы мародера, мог бы легко завалить Саныча, но сначала не мешало бы разобраться, кто там в лесу расшалился». Ясно, что гербовцы, но кто именно? Вряд ли обычная штурмовая группа. Те закидали бы тело гранатами. Эти же шли освобождать заложника. Данила, раздирая одежду и кожу о колючке шиповника, пополз в обход мародера в сторону леса. Враг нашего врага — наш друг. Буквально сразу ему в затылок уперлось что-то твердое и горячее. Ёшкин кот! — Замри, — приказал знакомый голос. — Ну да, логично. Гербовцы решили зайти мародеру в тыл. Выходит, Данила Полцем навстречу. Он резко перевернулся, отбивая ствол в сторону, и двумя ногами пнул гербовцев в живот. Тот сложился, как перочинный ножик, не в силах ни вдохнуть, ни выдохнуть. И тут Данила его узнал. Это был дюк. Астрахан навалился на него сверху, зажал ему рот ладонью и прошипел. — Тихо, бро! Желтые глаза Дюка были безумны, но Данилу он узнал. — Дыши, — разрешил тот, отпускай его, — только не дергайся. На то, чтобы у Дюка снова заработала диафрагма, еще бы после такого-то пинка в солнечное сплетение, ушло около минуты. Каждый вдох ему давался с трудом. Тем временем перестрелка мародеровских бойцов с гербовцами перешла из активной фазы в окопно-затяжную. Обе стороны выжидали, экономя боеприпасы. — Что тут у вас? — спросил Данила, когда дюк все-таки смог наполнить легкий воздухом. — Акция возмездия после рейда вольных на нашу экспедицию. — Так, — Данила мысленно усмехнулся, — значит, хитроумный план сработал. Респект тебе, чувак и уважуха. Но почему-то вместо удовлетворения Астрахан ощутил укол совести. Как ни крути, он предал толкового мужика Брута. Куча народу полегла, и все из-за него». Друг единственный погиб, а ведь наверняка можно было его спасти. И попытка вызволить картографа по личному распоряжению Брута. Там прервал его мысли Дюк и махнул рукой в сторону леса. «Микки и этот ваш, Прянин, еще пацан, его не взяли, а он сам приперся. А ты, тебя же вроде скрутили». «Сбежал он, бро», — ответил Астрахан. «А тебя, значит, тыл послали?» Угу. Ну что ж, Данила приподнялся на локте и поглядел на мародера с его бандой. План нормальный, одобряю. Осталось его реализовать. Огонь открываем на счет три. Я беру тех, кто слева от мародера, ты остальных. По мародеру и картографу не стрелять, ясно? Так точно. Разложить приклад АКС М4У. Переводчик огня в режим одиночный. Прицелиться. Раз, два, три! Если бы мародеры и его люди укрылись за деревьями, план не сработал бы, а на поляне они были как на ладони. Спасибо тебе, Мики, не пустил их в лес. Выстрелы слились в одну сплошную очередь, Дюк стрелял из Масуда калибра 7.62 НАТО, и грохот этой гаубицы почти заглушил стрекот Астрахановского 5.45». Вольники даже не поняли, что их убило. Среагировал только Саныч, развернувшись на звук выстрелов и успев огрызнуться короткой очередью. Но тут ему прилетело в затылок из леса, разворотив в бейсболку и пол головы. «Это тебе, сволочь, за момента!» Буквально за пару секунд телохранители мародера были уничтожены. Сам главарь, не растерявшись, рухнул на землю и прикрылся связанным картографом, который не подавал признаков жизни. — Не двигаться! — крикнул он. — У меня граната! — Твою мать! — процедил Данила, выпрямляясь во весь рост. На опушку леса выходили прянины Микки, хищно водя стволами по сторонам. Доцент выглядел среди них самым беспомощным и растерянным, как мальчишка, угодивший вместо страйкбола на настоящую войну. И чего его только взяли на операцию? Ах, ну да, из-за картографа. Стоп, а где Маукли? Опять прячется где-то зверек полутики «Отпусти его, мародер!» — приказал Микки. «Все, ты допрыгался!» И впрямь со стороны лагеря вольных перестали доноситься взрывы и пулеметные очереди. Пушечное мясо проиграло скоординированной атаке. атаки. Всех более-менее боеспособных мародер забрал с собой, а Данила с дюком положили их на этой опушке. Из лагеря раздавались только одиночные выстрелы. То ли кто-то отстреливался, то ли добивали раненых. — И в самом деле, мародер, — сказал Данила, — ты проиграл, отпусти картографа, и мы отпустим тебя, слово офицера. Мародер перехватил картографа поудобнее, тот был грузным мужиком, русоволосым, кудрявым и сильно небритым. — Ну уже бро, помоги, врежь ему под Но картограф обмяк мешком картошки, похоже, он тоже под герычем, как и момент. Был. Воспоминания Генки подняли в душе Данилы черный вихрь ненависти. С трудом подавив желание крушить все вокруг, Астрахан вдруг поймал себе на мысли. Он реагирует как-то странно, слишком эмоционально. Раньше такого не было. — Освободите проход! — крикнул мародер, вставая на ноги и поднимая картографа, чья голова свесилась на грудь. Это у мародера получилось с трудом. Здоровый картограф, дядька, тяжелый. В свободной руке мародер действительно держал гранату, и чека, кажется, была выдернута. Данила даже с такого расстояния видел, что враг полон решимости и разожмет кулак, если его вынудят. Такие люди, как он, всегда идут до конца, и тогда прощай, картограф, и получится, что зря погиб момент. Все, что требуется от тебя, Данила, не кипишевать и не дергаться, ждать, когда враг ошибется. А зачем нам врать, вкрадчиво поинтересовался прянин? Нам нужен картограф. Вы нам простите без надобности, не хотите отпускать здесь, пожалуйста, отпустите в лесу. Мы пропустим, не бойтесь, главное, не надо нервничать. Мародер огляделся. Прянин и Микки расступились, открывая ему дорогу к лесу. Айда да, Прианин, хитер, доцент. В лесу наверняка прячется Маугли. Но сообразит ли их Тиандр укрыться от брошенной гранаты? Да и не факт, что после он выиграет в бою с мародером. Додумать эту мысль Данила не успел. «Именем Господа нашего!» — раскатисто донеслось из леса оттуда, где засел Мики, «Всем бросить оружие!» «Андроний, сюрприз! И какого его черти или ангела принесли?» Выходит, сумасшедший поп и вправду объявил крестовый поход. «И вместе с дружиной, кстати, сколько их там, десять, двадцать, сто, приперся к лагерю мародера». Ситуация до этого, казавшейся патовой, стремительно превращалась в проигрышную. «Я сказал всем положить оружие на землю, — повторил мародер, — иначе взорву гранату!» — Данила вздохнул. «Будет чертовски обидно потерять картографа сейчас. Чуть сам голову не сложил. Друга убили. Ведь мародер бросит гранату. Лагерь он потерял, отряд тоже. Хотя кто его знает, сколько увольных лагерей и сколько людей?» «Будем давить на то, что проигранный бой и еще не проигранная война...» Остается надеяться, что мародер умен и постарается сохранить свою жизнь вместе с жизнью пленника, если бы не этот блаженный Андроний со своими фанатиками спутали весь расклад, мерзавцы. «Мародер», — сказал Данила, — как можно спокойнее и рассудительнее, — «ты еще можешь уйти, пока не поздно. С попом мы сами разберемся. Отпусти картограф и иди. Земля круглая, еще свидимся». Глаза мародера недобро полыхнули. Взгляд у него был такой, будто он перемножает в уме многозначные числа. Поглядывает в сторону леса. Неужто ждет подмогу? «Оружие на землю!» — повторил мародер, скорее по инерции, чем вправду рассчитывая, что Данила подчинится. «Это такой голливудский штамп. злодей берет заложника и приказывает полицейскому бросить ствол. Тот слушается, а дальше начинается чистое кино, потому что в реальной жизни злодей попросту выстрелит полицейскому в лоб». Именно поэтому в реальной жизни расставаться с оружием в подобной ситуации смерти подобно. Так учат, что в американских полицейских академиях, что в отечественных школах спецназа. Так, наконец, велит его величество здравый смысл. — Не дури, мародер, — сказал Данила. — Никто ничего бросать не будет, ни я ствол, ни ты гранату. Разойдемся по-тихому. Краем глаза Данила отметил, как Микки и Дюк смещаются к опушке леса, откуда слышался треск веток и пыхтение людей Андроне. Еще чуть-чуть, и начнется перестрелка. Даниле вдруг пришла в голову простая мысль. Если влепить пулю в бедро картографа, вот прямо в дырявые джинсы, он наверняка упадет, открыв мародера, как полную ростовую мишень. И тогда две в грудь, одна в голову, проблема решена. Можно заниматься андронием. Плохо то, что жизнь, не кино, и пулевое ранение в ногу запросто может оказаться смертельным. Стоит только зацепить бедренную артерию, и все, каюк, пиши пропало. И Маугли со своим знакарством не поможет. Будто в ответ на мысли о Маугли из лесу донесся кошачий мяв, заменявший юному Ихтиандру боевой клич. Вслед за мявом раздался вопль боли, переходящий в хрип и беспорядочная пальба. Воспользовавшись секундным замешательством, мародер выхватил пистолет-пулемет и, заваливаясь, в бок дал очередь по врагам. — Ложись! — успел крикнуть Данила. — Все попадали. От взрыва заложило уши, Данила выстрелил по мародеру наугад. Пряни, нашалевший от такого количества событий за единицу времени, машинально вскинул автомат. Данила приподнялся на локте, мародер исчез в лесу, побежав навстречу Андронию. Прежде чем бежать к картографу, Данила обернулся. Микки контузило, он сидел, сжав голову ладонями, а между пальцев у него струилась кровь. Дюк, Зверев гасил из массуда по лесу, постепенно проделывая просеку. В ответ доносились разрозненные хлопки охотничьих ружей, испуганные вопли, перемежаемые мявом ихтиандра. «Андроний!» — гаркнул Данила, пока они вдвоем с пряниным оттаскивали в безопасное место тяжеленного картографа. Тот был жив, но без сознания. «Не стреляй!» «Забери своего демона!» — прокричал в ответ Андрони. «Маугли!» — Данила пронзительно свистнул в два пальца. «Отставить!» — мяв стих, вопли тоже. Пальба прекратилась. «Сейчас подойдут гербовцы!» — прокричал Данила. «Убивать людей не было никакого желания!» — Да, поп, психанутый чувак, но не карать же за это смертью. — И обстреляют лес из гранатометов. АГС «Пламя» слыхал про такое? Так что на твоем месте я бы сваливал, да побыстрее. — Ты убил моего сына, — прорычал невидимый в кустах Андроний. — Я уйду только с твоей головой. — Андроний, — продолжал Данила, — это касается меня и тебя. Давай решим это по-мужски, один на один. Выбор оружия за тобой. «Обманет!» — прошептал Прянин. «Как пить, дать обманет!» Микки продолжал сидеть, обхватив голову. Дюк прицелился во врагов. «Знаю уголком рта», — ответил Данила. «На той расчёт. расчет. Дюк прикроешь?» «Угу». В кустах что-то грузно зашевелилось, и на опушку вышел Андроний. Поп на тропе войны, поверх рясы, на нем древний разгруз чайком, в просторечии лифчик, в руках АКМС, а на голове натовская каска». Стильненько так мыкнул Данила. Момент бы поржал, это уж точно. — Ладно, — сверкнул глазами Андроний, отбрасывая автомат и стягивая лифчик. — Будь по-твоему, голыми руками тебе голову, откручу злый день око за око, мне отмещение я звоздам. Сорвав рясу, Андроний остался в одних штанах, обнажив могучий, хотя и заплывший жиром торс, поросший густым черным волосом. «Выходи на честный бой», — сказал он, заводя левую руку за спину. «Я же не трус, это тебе не детей по ночам в спину резать». «А там у него нож», — понял Данила. «Ладно, подыграем». Он бросил автомат на землю, покрутил головой, разминая шею и шагнул вперед. По идее, когда Андроний пырнет его ножом, остальные сектанты откроют огонь, значит, Маугли должен успеть раньше. Андроний грузно переступил с ноги на ногу и немного приблизился. «Ну, уже скоро». Тут главное — прочитать дистанцию, когда поп бросится вперед и не суетиться. Крикнешь раньше времени — все пропало. А времени немного. Гербовцы скоро будут здесь. — Я не хотел убивать твоего сына, Андроний, — сказал Данила. — Просто так получилось. — Получилось? — побелел глазами поп. — Получилось! — он стоял у меня на пути, — пожал плечами Данила. — Примерно как ты сейчас. Провокация удалась. Андроний взревел раненым зверем и ломанулся вперед, выдергивая из-за спины штык-нож от АКМС. Данила упал на спину, выдернул из-за голенища берца, предварительно засунутый туда пистолет, и за мгновение до того, как выстрелить, проорал «Маугли, давай!» Падение на спину. Один из немногих способов противопоставить пистолет – ножу на ближних дистанциях. Если нож уже в руке, а пистолет в кобуре, на расстоянии меньше шести метров пистолетчик проигрывает. Но если он сообразит грохнуться на спину, то получит, что называется, на халяву лишних полтора метра дистанции и полторы секунды на выхватывание пистолета. Стрелки мирового класса за полторы секунды успевают не только извлечь пистолет, но и произвести три-четыре выстрела в мишенную зону «Альфа». Данила не был стрелком мирового класса, он был простым офицером спецназа и выстрелил всего один раз, в плечо. Отдача отбросила Андрония, он шагнул назад, покачнулся, и колени его подкосились. — Прянин, прикрой Маугли! — приказал Данила ошалевшему доценту и перекатился в сторону, чтобы поддержать их теандра огнем. Но необходимости в этом не было никакой, глубоко в лесу раздались выстрелы, наверное, гербовцы решили, что там окопался враг и обошли его с тыла. Теперь валить надо. Быстро-быстро валить, пока слуги, мать их божьи, не сдали оружие. Доцент, как там картограф? спросил Данила, поднимаясь с земли и подбирая автомат. Цел, тогда уходим быстро. Куда это вы уходите? возмутился Дюк, который отложил оружие и достал птичку, чтобы забинтовать голову Мики. Сейчас Брут подойдет, вы чего? Ах да, Брут, сказал Данила. Как я мог забыть? Доцент, приведи Маугли. Дюк, дай-ка я гляну, что там с Микки. Подойдя к гербовцам поближе, Данила дружески обнял Дюка за плечи и, что было силой, приложил лбом к уже контуженной голове Микки. Стук был, как от удара бейсбольной битой по дереву, сухой и громкий. Оба гербовца обмякли и рухнули на землю. А вот теперь уходим, пока Брут не пришел. И снова Данила ощутил укол совести. Он подставил гербовцев, подставил вольных, стравил их. Но он добился своего, картограф теперь с ними осталось проникнуть вглубь, если картограф согласится, если он вообще способен провести туда. И еще не оставляла мысль, что-то не так, не с окружающим, с самим Астраханом, он теперь иначе воспринимает мир, иначе реагирует. Но почему?»